Забравшись в палатку, Рита не выдержала и прошептала Нии: "Я кое-что сделала. Что? Не пугай меня. Ну, я на любовном магическом форуме читала и снова умолкла. Продолжай. Я в свой травяной отвар тоже добавила синеголовник. У Ниины даже рот открылся от удивления и потрясения. В Каирме к этому растению маги относились с большим почтением, ведь цветок обладал мощной энергетикой. И если произнести заклинание, то сила становилась еще больше. Но могла ли Маргарита знать о заклинаниях? Нет, маловероятно. Ну и что из этого? Подумаешь, ложись спать. Это еще не все. Я заклинание читала. Там одна ведунья под ником Ворошка в комментариях оставила. После этих слов Ниану прошиб холодный пот. Хотя на земле уже давно не было магии. Может, зря она так переживает. «Слух не произноси, а напиши мне это заклинание, только точно, слово в слово!» Пока подруга писала в блокноте, Ниа нервно перебирала вещи в дорожной сумке. «Дрекон всевеликий, лишь бы ее опасения не подтвердились!» «Вот, я постаралась точно вспомнить, проверила бы и по интернету, но телефон сел!» Быстро пробегая глазами строчки, Ниана поняла, что они все «попали!» «Да еще как! Это было заклинание пробуждения силы!» способностей человека. В родном королевстве при совершеннолетии отпрысков из магических семей в напиток добавлялся синеголовник. Это растение вообще часто использовалось. Видимо, остаточные знания еще хранились на земле. Вопрос в том, сработает ли магия цветка. Ведь и Бельские, и Денис, и Маргарита – обычные люди. «Ты что так побледнела? Я, конечно, не особенно верю в эту чушь. Просто начиталась в фэнтезийных книжек и фильмов насмотрелась. Но ну и немного переживаю». «Саша на меня не особо-то внимание обращает, как всегда вежливый, но на этом все». Рита подсела ближе. «Все же хорошо, да? Это просто трава в чае, такая же, как смородина или малина». Чтобы не пугать подругу, Ния через силу улыбнулась и ответила. «Думаю, что да. У нас в Венгрии знахарки тоже используют синеголовник. Давай спать, завтра рано вставать». Ночь для девушек прошла беспокойно. Рите неожиданно приснился Денис, и она даже во сне злилась на парня. И почему он, а не Саша? Ведь Саша был таким воспитанным, предупредительным. А этот? Этот Егоркин просто самый настоящий наглец и хам. Вот кто он. Тем не менее, хам и наглец красовался в сновидении без футболки, расхаживая по берегу реки с серебристой водой. На груди перемигивалась странная татуировка Тетрайдер. Денис что-то говорил ей, жестикулируя, а она... Она оправдывалась перед ним. Что за странный сон? Маргарита Иванкина никогда ни перед кем не оправдывается. Это знают все. И точка. Ниана тоже толком не выспалась. На левом боку ее одолевали тяжелые мысли о странном стечении обстоятельств, связанных с синеголовником. На правом – обрывочные сны, героем которых уже в который раз был Александр Бельский. Она ворочалась, стараясь не думать ни о чем, но из этого ничего не выходило. Угораздила же влюбиться на земле. Лучше бы и дальше продолжала мечтать о Салвейне Златовласом. В соседней палатке пребыванию в царстве Морфея был доволен только один Стас. Он так сытно поел, что почти сразу уснул, да так и проспал до утра. Денис никогда не жаловался на сон. Обычно спал без проблем и редко помнил, что ему снилось. Но не в этот раз. Всю ночь он видел звездюлину. Настоящий ночной кошмар. То она шла рядом и улыбалась ему, а он... Он держал ее за руку. Да быть такого не может. Что за ерунда? Или они вдвоем плавали в озере и весело смеялись? Бр, бред какой-то. Саша лег спать не сразу. Сначала он проверил периметр лагеря, потом еще раз засыпал землей костер. Обошел палатки, пощупал натяжки и удостоверился, что все в порядке. После взял фонарик, сходил к холму, где девушки нашли родник, и набрал воды в бутылки и котелок. Лучше с утра сразу умыться и сварить кофе, не тратить время зря. и только закончив с проверкой, улегся с чувством выполненного перед друзьями долго. Лучше перебдеть, чем недобдеть. К снам Саша относился спокойно, не придавая им особого значения. В этот раз все было по-другому. Ему снилась не она. Девушка выглядела сказочно. Именно сказочно и нереально. В синем платье с пышной юбкой, волосы аккуратно уложены короной, она шла ему навстречу, улыбаясь, а позади отчетливо виднелись стены какой-то пещеры со старинными книгами. В сновидении у Саши не было шансов устоять перед ней Сердце в груди бешено билось, дыхание сбилось, мешая вздохнуть полной грудью. Вот так сон. Командор Шеро был из счастливчиков, которым удалось отлично отдохнуть за ночь. Лег, уснул. Ему вообще ничего не снилось. Какие сны, когда деловой пес весь день бегал за бабочками. Еще он следил за колючим шариком, который подозрительно шуршал в кустах. «Представляете, я ежика видел! В кустах, недалеко от нашей палатки!» – бодро вещал Стас. «А вы знаете, что у одного ежа примерно десять тысяч колючек, и они, индивидуалисты, живут одни в своих норах?» «Умолкни!» – раздраженно окрикнул Денис. «Может, помолчишь?» – Саша потер плечо, которое снова начинало жечь. «Ты чего с утра такой активный? Бери тогда мой чемодан и кати!» буркнула Рита. «Спасибо за информацию. А у тебя что, телефон так и не разрядился? Мой к вечеру выключился», – вяло сказала Ния. «Хмф», – Шеро заинтересованно завилял хвостом. «Снова день, снова приключение. «Я и без интернета много знаю. До восьмого класса был членом клуба юных натуралистов. Младший Бельский и не думал обижаться». «Ага, ровно три раза посетил этот самый клуб». Саша справился с болью и по-доброму хмыкнул, глядя на младшего. «Понял. Вы все не выспались. Уйду я от вас. Шеру идем. Нечего с ними общаться». Хамф. И парочка гордо поспешила вперед, обгоняя медленно двигающуюся четверку. У одного весело помахивал хвост, уже весь в колючках. У второго шумного подскакивал чемоданчик на ухабах. «Ребята, как вы себя чувствуете?» Ниана задала вопрос, который последний час ей не давал покоя. «В смысле, голова не болит? Нет ли каких странных ощущений?» Мало ли, природа, свежий воздух, переизбыток кислорода. «Норм», – Денис приосанился, показывая, что все отлично. «Полный порядок», – Саша расправил плечи и приветливо улыбнулся. «Отстой, я не выспалась, точно переизбыток кислорода», – Рита громко вздохнула и надула губы. «Так надо было заварить нам лечебного отвара, что же ты?» – спросил Денис, стараясь не раздражаться на девушку. «Да и раздражаться ему сегодня расхотелось». «Подумаешь, во сне приснилось. И что с того? Зря он на нее так реагировал раньше. Есть девушки и похуже. Гораздо». «Э -э, «У меня травы мало», – тихо ответила Рита и глянула на подругу, вспомнив вчерашний разговор. «С утра, ребята, лучше кофе. Мгновенно бодрит. Хотя я небольшая любительница этого напитка». Ниана с облегчением вздохнула. «Фух, все выглядели без изменений. Никто не излучал силу, не делал магических пассов. Все так же обыденно, как и было. Просто они с Ритой слишком много значения придали заклинанию, которое не могло воплотиться на земле. Здесь уже давно нет магии». «Согласен», – Саша сделал вид, что разминает плечи, и незаметно перестроился, оказавшись ближе к Ниане. «Двигаемся в темпе, скоро дойдем до ключа, наберем воды, и умоемся, помоемся, а там и зеркальное озеро близко, а то нас Стасофон и Шеро уже обогнали». У ключа порезвились вдоволь, и не только Шеро. Сначала Ниана и Маргарита приняли контрастный душ. Облили друг дружку из незаменимого котелка. После пешей прогулки, разгоряченным и вспотевшим, было особенно приятно ощутить бодрящую прохладу ключевой воды. Затем парни, дождавшись своей очереди, тоже ополоснулись. У Дениса даже настроение поднялось. Ни Рита, ни Саша его уже так не раздражали, как вчера. Стас задержался у ключа, намывая свою шевелюру. «Бельский, ты что, с собой шампунь взял?» Едва сдерживая смех, спросил Денис. «Да, супер-шампунь, зря подкалываешь. В нем кондиционер, минералы, витамины и цинк. После мытья волосы блестят так, что девчонки тащатся от моей шевелюры». «Ну, если тащатся, тогда молчу». Стас отвернулся и занялся расчесыванием волос, не обращая внимания на подтрунивание. «Оставь его, брательник с детства помешан на волосах». Его в школьной постановке в девятом классе выбрали на роль принца. Потом отбоя от поклонниц не было. Чуть домашний телефон не расплавился от звонков. Да, Егоркин заинтересовался историей, но старался виду не показать. Я театром не увлекаюсь. Вот кино, да. Видел трейлер нового блокбастера? Ага, через неделю премьера. Тоже жду. Боевые сцены сняты профессионально, постарались. А как, кстати, шампунь называется? Между делом спросил Денис. «Я тебе дам флакон». Спер пару штуку Стаса, он и не заметил. «Мне-то такой шевелюры не надо, конечно. Так, на всякий случай». «Отлично, договорились». «Хм...» «О, лохматый, и ты здесь еще. У тебя шевелюра все равно круче всех». Денис присел на корточки и погладил командора. «Только ты Стасафону об этом не говори, а то ведь не перенесет конкуренции». Саша не сдержался и расхохотался. «Да уж, брат и волосы – это отдельная тема». Даже родители подтрунивали над ним. Но Стас не обращал ни на кого внимания и продолжал расчесывать волосы. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Вот облысеют к пенсии, и будут потом знать. Утро плавно перетекало в день. Солнце стало припекать даже через листву деревьев. Со всех сторон доносились разноголосые птичьи трели. В кустарниках, росших вдоль тропинки, что-то шуршало и копошилось. Шеро радостно повизгивал и с энтузиазмом выслеживал живность, но близко не подходил. «Чувствуете свежий ветер?» Саша сбавил шаг. «Видимо, озеро недалеко». «Ох, скорее бы!» – простонала Рита. «Как же жарко! Я думала, что в лесу будет прохладней». «Здесь не столько жарко, сколько влажно. Деревьев много, растений, ручьев». Денис глянул на девушку. «Ты на следующем привале проверь свой чемоданчик и переоденься. Топик и шорты, конечно, стильные и все такое, прочее, но это синтетика». Маргарита хотела огрызнуться, но в последний момент прикусила язык. Доля правды в словах Егоркина была. С шортами она явно переборщила. Ткань жесткая и натерла ей все, что можно. Просто на карманах такая красивая вышивка в виде звездочек. Вот и захотелось пощеголять в обновке. «Хорошо. У меня есть свободного покроя, футболка и обычные шорты. Без стразов». Денис уже собирался съязвить, но почему-то передумал и вместо этого сказал. «В самый раз». Ниана и Саша незаметно переглянулись, явно удивленные диалогом друзей. Кто бы мог подумать, что эта парочка начнет когда-нибудь нормально общаться? «Ребята! Озеро! Красота-то какая!» Из-за поворота послышался крик Стаса. «Его что, почистили?» Через минуту к потрясенному парню подошли остальные. На лицах всех участников похода было выражение крайнего удивления. Только Ния ничего не понимала, из-за чего переполох «Озеро как озеро», На левом берегу росли березы, на правом – ивы. Гладь воды, в которой отражались деревья и голубое небо с белыми облаками. Видимо, поэтому и называлось зеркальным. Солнечные блики. Смотрелось красиво, но обыденно. В Кайриме и таких озер сотни. и Есть и красивее, особенно те, которые находились ближе к эльфийской границе. Кого почистили? Няна подошла ближе к Стасу. Озеро. Тут раньше, пару лет назад, туристы устраивали гульбища. Ну и как положено, костры, мусор и так далее. «Левый берег еще прилично выглядел. Там почему-то комаров больше водилось. Вот туда из-за этого и не ходили. А теперь здесь прямо сказка какая-то!» «Ух ты! Я хочу сделать эскиз!» Рита уже собралась снимать рюкзак, но Саша строго сказал. «Все по порядку. Сначала лагерь устроим, потом будете зарисовки делать, фотографировать и гулять». Никто не стал спорить. Даже Шеро притих и не обращал внимания на бабочку с перламутровыми крылышками, порхающую возле его уха. «Как скажешь. Где устроимся?» Денис осмотрел близлежащую территорию. «У самого берега, наверное, не стоит. Стас прав, комарьё. Правый берег повыше. Может, на нем И кругозор лучше». «Согласен». На этот раз на обустройство лагеря ушло меньше времени. Работа шла слаженно и быстро. Палатки, место для костра, свежая вода для приготовления пищи. Ниана занималась своими обязанностями и при этом внимательно прислушивалась к разговору ребят. Значит, больше года на озере никто не бывал. Денису было не до походов, Саша готовился к экзаменам. Стас без старшего брата не рисковал совершать дальние походы. Рита после пожара боялась идти в лес. Так что для всех увидеть озеро в таком распрекрасном виде стало настоящим чудом. Ни обугленных стоянок, ни пластикового мусора, ни обрубленных деревьев. Природа снова ожила и радовала глаз. «Скорее всего, это добровольцы из города». Они давно призывают обратить внимание на окружающую среду. Видимо, набрали достаточное количество помощников и по весне провели масштабный субботник. Хотя в сети не видела информации. Рита, уже переодевшаяся в более удобную одежду, отсыпала макароны из пакета в котелок. Если бы знала, тоже бы пошла и помогла. Да, Денис, пристроившийся рядом с походным столиком и активно нарезавший огурцы для салата, подмигнул Маргарите. Похвально, Иванкина. Не зря ты у нас гринписовка. Или правильно, гринписовец? Тебе лишь бы меня подколоть. Девушка отложила пачку макарон в сторону и принялась искать соль. Где солонка? Ну, я не обиделась на тебя. Так я же не обижал, а похвалил. Солонка под пакетом. Подай, пожалуйста, черный перец. Салат почти готов. Только жаль, что укропа или петрушки нет. Пока мы шли, я видела пастушью сумку. Пастушью чего? Денис в задумчивости почесал затылок. Я в травах не очень разбираюсь. «Ребята, последите за макаронами, я схожу за травой». Рита помешала в котелке, положила ложку и взяла пустой пакет для сбора. «Тут близко, так что вернуть быстро». «Я с тобой», – вырвалась у Дениса. Как это произошло, он и сам до конца не понял. Но если вызвался, то отступать нельзя. Хотелось сытно пообедать. В салат из помидоров и огурцов чего-нибудь добавить не помешало бы. Так почему бы и не эту пастушью сумку? В лагере остались не Анна и Саша. Стас и Шеру резвились в озере, довольный виск и плеск воды явственно доносился до места стоянки. Солнце продолжало палить, но свежий ветерок приносил долгожданную прохладу. Птицы распелись, им аккомпанировали пчелы и стрекозы. Ароматно пахло нарезанным огурчиком, а также лесными цветами, кипреем и синюхой. «Как бы они ни поубивали друг друга», – Саша подкладывал дрова в костер. «Может, зря мы их отпустили?» «Да кто бы этих двоих остановил?» Ния подошла к костру, чтобы помешать макароны в котелке. И вроде бы они начали общаться сносно, не так часто цепляются. «Если через пятнадцать минут не вернутся, отправлюсь на поиски трупов». Ниана напрыснула со смеху. «Да уж, все может произойти. Начнут спорить, где именно пастушья сумка. Слово за слово и драка. У Маргариты не забалуешь. И Денис тоже вспыльчивый. Нехорошо смеяться над друзьями, но их препирательство действительно выглядело детским противостоянием». Может, Стас и прав, это явно неспроста». Саша засмотрелся на смеющуюся девушку. Ее звонкий, как колокольчик смех, казался ему настоящей волшебной музыкой. Ния стояла рядом, стоило протянуть руку и... Силе, влекущей его, сопротивляться было трудно, но он сдержался. Вдруг ей больше нравится Егоркин. Хотя Ниана вроде бы не ревновала парня и даже не подумала идти с ним за этой самой травой к салату. Не она, отсмеявшись, снова взялась помешивать макароны. Еще минут пять, и все будет готово. Приготовление пищи совсем не мешало подглядывать за напарником по кухне. В сашенных волосах играли солнечные зайчики. В простой белой футболке и тех самых потертых джинсах, в которых она увидела его впервые, парень выглядел мужественно и как-то по-домашнему. Ни слащавости, так часто наблюдаемой у кайримских знатных отпрысков, ни вульгарности, ни грубости. Вместо этого неиссякаемый оптимизм, вдумчивость и спокойствие. В этот момент ей захотелось стать самой обычной земной девчонкой, такой же, как Маргарита. Ни тебе волшебства, ни тебе отца, главного мага королевства. Пст, Пс! Эй, вы!» – послышался шепот. «А ну гляньте вон туда!» Стас и Шеру так тихо и незаметно подкрались, что Ния и Саша засмущались и начали краснеть, как будто их застали за чем-то предосудительным. «Ой, куда?» «Ты откуда тут?» «Тихо вы! Смотрите туда!» И младший Бельский указал на озеро. На покатом берегу, почти полностью покрытым изумрудно-зеленой травой, стоял... «Это же олень!» — почти беззвучно сказал Саша. Пятнистый олень, если быть точным!» — заумно поддакнул Стас. Вид был завезен в советский период, примерно в тридцатых годах прошлого века, как маньчжурский орех. Из-за охоты на него чуть не вымер». «Я и не думал, что они еще водятся в нашем лесу!» «Какой красивый!» «И благородный!» Ахнула Ниана, глядя на грациозное животное. «У нас таких нет!» А потом, поддавшись непреодолимому порыву, кинулась к берегу. Она сама не понимала, что заставило ее рискнуть и идти навстречу неизвестному животному. Когда поняла, она уже стояла перед оленем и смотрела ему в глаза. «Умные, серьезные и добрые!» «Какой ты красивый, пятнистый олень! Не бойся меня, я не буду подходить к тебе близко!» Олень переступил с ноги на ногу и сам сделал первый шаг навстречу, потом второй и совсем вплотную подошел к девушке. Ниа застыла от удивления и зажмурила глаза. Секунда, и что-то мокрое и теплое коснулось ее руки. Так обычно Шер тыкался носом в ладонь, когда хотел обратить на себя внимание. Набравшись смелости, она открыла глаза и увидела оленя. Благородное животное склонило голову, затем олень развернулся и побежал прочь. Казалось, что Ниане слышалась какая-то музыка и слова, но от стука собственного сердца трудно было разобрать. «Спасибо!» – послышался шепот, а за ним раздались гневные крики. «Ниана, ты что творишь? Он же мог тебя рогами пырнуть!» – кричал Саша с побелевшим лицом. «Как же я испугался!» – вторил не менее бледный Стас. «Вы слышали музыку? И кто-то сказал спасибо!» «Какое спасибо, что больше так не делала!» Ниана оглянулась, надеясь отыскать оленя, но так, ничего и не увидев, повернулась к братьям и искренне извинилась. «Простите меня, ребята, я не подумала. Просто в первый раз увидела такое красивое животное. Это было глупо и опасно с моей стороны». «Да, именно!» Почти одновременно ответили Саша и Стас, но уже не так гневно. «Хорошо, что Риты здесь не было. Вот та бы точно попросила оленя присесть и попозировать для рисунка». Саша немного отошел от потрясения и решил пошутить, чтобы сгладить неловкую ситуацию. Ты тоже меня извини, что накричал, испугался за тебя. А вы знали, что пятнистые олени, чтобы не потерять собратьев из виду в густых лесах, ориентируются по белому пятну на их заду. Стас поддержал брата и перевел разговор на другую тему. Брови Саши поползли вверх, выражение лица Нии ничем не отличалось от крайнего изумления Саши. Шеро перестал вилять хвостом. Эфир Стасафона снова всех потряс интересными фактами. «И вот мы с Ритой начали собирать эту самую пастушью траву. Увлеклись малости, а когда поняли, что к чему, поздно было. Спугнули семейство зайцев. Прикольные такие, а как быстро». Денис с воодушевлением рассказывал об их приключениях. «Мимимишные, я зайцам целую серию рисунков посвящу». Рита с энтузиазмом поддакивала напарнику по сбору травы. «Удивительно, что мы наткнулись на них. Я до этого никогда настоящих зайцев не видела. Знала, что водятся в здешних местах, и все». «Согласен с тобой». Денис сполоснул несколько веточек пастущей сумки и начал их нарезать. «Ритос, ты уверена, что ее точно можно употреблять в пищу?» «На сто процентов. У меня мама такими вещами интересуется. Иногда мне чуть ли не целые лекции читает на тему здорового питания. Точно помню, что траву можно использовать вместо горчицы, но горечь у нее приятная, не жжет». На прошлую годовщину их свадьбы с отцом она даже мясо с пастушьей сумкой запекала. Во время позднего обеда все болтали без умолку. Не она тоже старалась участвовать в оживленной беседе, только какое-то смутное беспокойство не давало покоя. Столько событий, которые происходили вокруг. История с синеголовником, странная музыка, которую она часто слышала, встреча с оленем, таинственный шепот. И сами ребята удивлялись, что местность изменилась. Может, она просто стала слишком подозрительной? Может, видит то, чего нет? Мнительность не самое лучшее качество характера, и Ниа попробовала отвлечься от раздумий. Рядом собрались люди, ставшие ей друзьями. Они вместе приготовили вкусные походные блюда, поют птицы, жужжат насекомые, ветер играет листьями деревьев. Жизнь прекрасна, и это надо ценить. «Так вы решили поплавать?» Рита рылась в чемоданчике в поисках альбома и карандашей. «А я позже пойду. Хочу, пока солнце освещает берег, зарисовки сделать». «Жаль, что мобильник сел, а то бы еще и фоток наделала». «Возьми мой, у него еще 30% зарядки». Денис снова мысленно выругался, что в который раз не удержался и вызвался помочь звездюлине. Совсем мозги разжижились на природе. Девчонка сейчас начнет ерепениться и выдавать колкие замечания. «Спасибо, Денис. Если хочешь, можешь составить мне компанию. Я бы тогда ушла подальше, к северной части озера. Оттуда красиво горы смотрятся. Одно и страшно немного». э ну ладно». «Ура, спасибо!» – радостно воскликнула Маргарита. «Прихвати тогда, пожалуйста, мой рюкзак. Я там еды с водой взяла, чтобы не бегать туда-сюда». Спустя десять минут парочка удалилась, бурно обсуждая режимы и фильтры мобильного телефона Егоркина. «Если б я обоих хорошо не знал, подумал бы, что они теперь лучшие друзья», задумчиво почесывая макушку, сказал Саша. «А с чего ты решил, брат, что хорошо их знаешь?» – глубокомысленно ответил Стас. «Вы уже несколько лет не общаетесь, а люди меняются». И младший Бельский свистнул Шеру. «Мы с Мохнатычем лесную ягоду поищем. У меня на всякий пожарный свисток с собой. Если что, дадим сигнал». Ниана и Саша снова остались вдвоем. Ветерок к этому времени спал, птицы тоже немного угомонились, только кроны деревьев тихо шелестели. «Да, младшой меня часто удивляет. Иногда кажется, что я его не так хорошо знаю, как должен. Брат все-таки». Стас ведь прав во многом. Умные вещи сказал. Маргарита в моем представлении выглядела общительной и легкомысленной, и я старался ее избегать. А этим летом она раскрылась. Рисует участник Гринписа. Денис тоже удивил, в хорошем смысле. Мы ведь раньше дружили с ним, потом перестали почему-то. Он задумался на несколько секунд. Это лето совершенно другое. Или я сам изменился, стал видеть то, чего раньше не замечал, или... Ладно, не обращай на меня внимания. «Нет-нет, вы мне все дороги, правда. Я ведь Риту в самом начале надух не переносила, честно. Дениса чуть яйцами не закидала в первую встречу. Стас тоже поначалу раздражал, а ты в своих драных джинсах...» и резко замолчала. «Ой!» «Ха-ха!» – Саша раскатисто рассмеялся. «Да мне дед тоже говорит, что в их время парни не носили штанов с дырками. Я, кстати, ношу их не так часто, как ты думаешь. Просто удобные, но и не так жарко. С дырками же!» Не оглянула на Сашу, на те самые штаны с прорехами, в которые он в данный момент был одет, и заливисто рассмеялась. «Они... они...» – смех мешал говорить. «Они тебе очень идут, особенно левая штанина, на ней очень ажурная дырка». «А тебе очень идут длинные юбки», – Саша вытер с глаз выступившие от смеха слезы. Давно он так не веселился, даже про левое плечо забыл. «Я тебя как увидел в ней, так чуть Ларисины свертки не уронил». Такая вся серьезная и строгая венгерская девушка. Нашел серьезную. Мне вообще страшно было. Это моя первая поездка в другую... страну. Может, следующим летом я к тебе в гости приеду? Венгрию посмотрю. Обещаю, что драные джинсы не возьму. После этих слов Ния разом расхотелось смеяться. В Венгрию? Знал бы Саша правду. Грустно от своей лжи и недосказанности. Не будет следующего лета в Венгрии. Кое-как удержав на лице улыбку, Ниана произнесла. «Ловлю на слове, а теперь идем купаться».